достаточно было обмолвиться, что при нынешнем режиме поднялись цены на мясо или что программа какого-нибудь фашистского празднества была недостаточно хорошо составлена, чтобы угодить в концентрационный лагерь. Достаточно было и голословного обвинения в таком преступлении. Если коричневому не нравился нос какого-нибудь прохожего, он мог этот нос разбить. Потом он заявлял, что этот вот с таким-то носом недостаточно быстро поднял руку, когда заиграли фашистский гимн. Такого мотива было достаточно для оправдания. А народ был хорош. Он дал миру великих людей и творил великие дела. Его составляли сильные, трудолюбивые, способные люди. Но их культура была молода. Оказалось не трудно злоупотребить их поверхностным безотчётным идеализмом, развить атовистические инстинкты, пещерные страсти. и тонкая оболочка культуры порвалась. А отсюда то, что случилось. Внешняя страна была такой, как всегда. Катились трамваи и автомобили, функционировали рестораны и даже театры, хотя они работали теперь по указке. В газетах были те же названия, те же шрифты. Но внутренне страна изо дня в день всё больше дичала, несчала, загнивала, г nibла. Зрёста и ложь разъедали её. Вся жизнь превратилась в зловонный грим. Очень многие проявляли равнодушие к общественной жизни. Они верили в обманчивое спокойствие будней, в искусственное веселье празднеств и манифестаций, которые коричневые устраивали в изобилии, чтобы заглушить вопиющую нищету крестьян и рабочих, ужасы концентрационных и трудовых лагерей. К тому же те, кто заступил место изгнанных талантливых людей И те, кто питался объедками со стола новых властителей, создавали иллюзию нового благополучия. Большинство населения обмануть, конечно, не удавалось. Возмущенных было больше, чем довольных. При виде марширующих отряда в ланскнехтов недовольные прятались в подворотне, только бы избежать обязательного приветствия. Они до крови закусывали губы, когда слышали гнусную песню о том, что мир лишь тогда хорош, Когда еврею всадили шев горло нож, но никто не смел открыть рта. За неугодное слово привлекали к суду. В эту пору от Германии научились лгать. Вслух фашистов прославляли, а втайне проклинали. Одевались в коричневый цвет нацистов, а в сердце таили красный цвет их врагов. Бистексы называли они себя сами, потому что как бы в штексы были коричнево снаружи и красны внутри. Партия Виштексов была куда многочисленнее партии фюрера, но её голос не прорывался за границу, а голоса из-за границы не доходили до неё. В берлинском предместье Кёпеник была казарма ланскнехтов, известная под названием Смирение. Казарма эта пользовалась печальной славой, так как заключённых в ней подвергали особенно жестокой обработке. Когда в подвале увечили людей, на дворе заводили мотоцикл Шум мотора заглушал крики изсезоуемых и стук ударов. Этот мотор, действующий в холостую и заведённый только для того, чтобы заглушать крики пытаемых, был символом Третьей империи. Безумием и ложью являлось всё, что делали и приказывали властители Третьей империи. Ложью были их слова, ложью было их молчание. С ложью они вставали, с ложью ложились. Весь их строй был ложью. Ложью были их законы, ложью были их приговоры. Ложью была их немецкая речь, наука, право, вера. Ложью был их национализм и социализм. Ложью были их мораль и любовь. Всё было ложью. И только одно было правдой их человеконенавистничество. Страна стонала, но в ней не сохранялся вид покоя и порядка. К столпом этого порядка были 600.000 танскнехтов. основой его 100 тысяч заключённых страна была доведена до нищеты страна была доведена до разорения но гуляящие по Кёрсюрстендаму в Берлине по Юнгфернштриху в Гамбурге или по Гохстрассе в Кёльне видели только спокойствие и порядок из этой Германии сегодня приезжала Анна густ стоял на перроне провансальского приморского городка Бандоль ожидая прихода её поезда Вот она вышла из вагона. Она чуть пополнела, но была по-прежнему стройна, сочетая в себе девичью хрупкость и женскую зрелость, высокая, спокойная. Дул мистраль, на свежем приятном ветру бледное лицо Анны слегка порозовело, и только вокруг глаз сохранилась бледность. Весёлая, спокойная, сидела она рядом с ним. Густав взял её руку. она сняла перчатку, не отнимая у него руки. Гостов был доволен, что выбрал для встречи эту прекрасную южную местность. Морской берег то извилисто выдавался вперёд, то широкой дугой уходил вглубь. В нём не было назойливых красок. От лога и грядой поднимались невысокие, спокойных тонов горы, с их серебристо-зелёными масличными рощами, с пениями и виноградниками и бурыми, красноватыми скалами. За ужином Анна говорила о том, как ей хотелось бы провести свой отпуск. Утомленная горячей работой этого года, она радовалась ничего не деланию. Радовалась морю. Гулять, купаться, греться на солнышке — это будет чудесно. Но совсем бездельничать она все-таки не может. Ей нужно позаняться французским языком. Она захватила с собой книги, хороший словарь. Говорила она, как всегда, спокойно, Серьезно и весело. Ее светлые глаза под густыми каштановыми волосами смотрели испытующе, многое отметали, вбирали в себя лишь то, что им было нужно, медленно, но навсегда. Анна была такой же, как полтора года назад, когда Густав видел ее в последний раз. Он был изумлен. Ему казалось, что всякий, явившийся из страны кошмаров, должен неузнаваемо измениться. Прав ли он, желая согнать с этого безмятежного лица, с этого выпуклого лба покой, которого сам он навсегда лишился? А если прав, то удастся ли ему это? На первых порах он не говорил с ней о том, что его волновало. Он сказал только, что на этот раз он не может жить так широко, как раньше. Аккуратной, бережливой Анне это обстоятельство пришлось очень по душе. Они наняли маленький старый автомобиль и весело опустились на поиски дешёвого дома, в котором могли бы провести несколько недель. Они нашли домик на полуострове Лагоржет. Широкий и приземистый, он уединённо стоял на берегу маленькой бухты на небольшом мысу, розово-коричневый, облупленный. Позади высились холмы, покрытые оливками, виноградниками, а частью всего пиниями. Дорога поднималась к мысу четким красивым изгибом. Под соленым ветром не росли ни цветы, ни трава. Перед домиком были лишь море, да от луги песчаный пляж, залитый солнцем, отгороженный густой каймой молодых низеньких пений, сползавших с мыса прямо к морю. Бедно одетый человек с исполненными благородства движениями показывал им дом. Комнаты были большие, голые, запущенные, но во все окна глядело море. Кое-какая полуразвалившаяся мебель служила обстановкой. Хозяин был немногословен и отнюдь ненавязчив. Анна полагала, что она сможет здесь все хорошо устроить. Ее подмывало навести тут порядок. Починить самое необходимое не составит больших трудов и затрат. Но она не могла устроить.